Глава двадцать пятая. Вероника. Ночь прошла в каком-то тревожном полубреду. Мне снилось, что я лечу. Действительно, лечу сама, без повозки или крылатых лошадей. Парю в воздухе и даже не погибаю от страха, скорее даже наоборот. Это пьянящее ощущение свободы и эйфории захлёстывало с головой. Подо мной мелькали реки, парящие острова, какой-то огромный храм — черный дракон. Он был рядом, резал потоки воздуха крылом, от чего сердце замирало в груди. Утро выдалось совершенно недобрым. пытаясь отделаться от мыслей о вчерашнем вечере, я старательно упражнялась в принятии своей силы, но попытки совладать с огнем не принесли успехов. К тому же новый день принес очередное испытание. Вечером меня ожидал прием в одном из командорских домов, ведь игру на публику никто не отменял, Я по-прежнему была женой командора и по-прежнему должна была выполнять все обязанности командорской супруги. Супруги. Внутри всё судорожно сжалось в узел, а сердце забилось чаще. Взгляд переметнулся на кресло, куда я сложила китель Адриана. На тёмной ткани виднелось бордовое пятно, и что-то внутри болезненно отозвалось. «Он пострадал из-за меня, из-за моей лжи» подошла ближе и провела ладонью по плотной ткани, вновь ощущая аромат его парфюма и чего-то ещё, такого знакомого. И я будто вновь ощутила себя в его крепких объятиях, почувствовала дыхание на своей коже, и этот поцелуй совершенно сбивал с толку. Кровь прилила к щекам как у школьницы после первого свидания. Чего он хотел от меня? Кем он меня вообще видит? Я же девчонка из другого мира, спутавшая его карты, забравшая силу, которая мне не предназначалась. Пустышка, как тут принято говорить. «И чего-то там застыло», — заговорил Тиль, напоминая о себе. «Платье само себя не померяет, дорогуша. Как же я люблю эти приёмы!» В голосе хранителя звучало нескрываемое возбуждение. Только высшее общество, самые высокородные и властные драконы и драконицы собираются под одной крышей. Это так. Ужасно. Я закончила предложение о захоронителя и вышла следом за ним в коридор. А ещё мерзко и отвратительно. ни одного раза хватило. Кругом сплетни, интриги, и все рассматривают тебя сквозь микроскоп. А учитывая репутацию Валери, и я об этом... Хранитель радостно закивал и даже, по-моему, замурчал от удовольствия семеня рядом со мной. «Интриги, сплетни, поливания друг друга грязью. Это же восхитительно и так волнительно!» «В прошлой жизни ты явно был склочной дамочкой», — я хмыкнула. «И меня радует твоя воодушевлённость. Жаль, что ты кот и не сможешь пойти на это мероприятие вместо меня». «Зато мы можем пойти вместе, раз уж командор сам приставил меня к тебе в качестве охраны». Я как раз вычистил крылья и привёл в порядок усы. Кот расправил крылья, демонстрируя себя во всей красе, а затем одним рывком поднялся в воздух. «К тому же, кто ещё тебе подскажет, как себя вести с твоим супругом?» «Ты что, опять в сваху решил поиграть?» Я фыркнула. Мы преодолели лестницу и направились прямиком к гардеробной, куда должны были доставить платье для моего сегодняшнего выхода в свет. Понятия не имею, что это за словечко. Тиль приземлился, сложил крылья и бросил в мою сторону несколько снисходительный взгляд. Но определённо вижу проблему в твоём общении с мужчинами, дорогуша. Вот, например, вчера благороднейший дракон оказался в твоей спальне, наконец-то. А что сделала ты? Выставила его. Тиль, может, хватит уже совать нос не в своё дело? Я твой хранитель. Твоё дело — моё дело. Запомни. Хотела спросить, на Земле вообще есть мужчины, дорогуша? Есть. И да. У меня мало опыта в общении с противоположным полом. Но это моё дело, и я сама разберусь. Хорошо? Я в этом совершенно не уверен. Тилю прямо мотнул головой. «Ты же понимаешь, что ты — его истинная пара. Ты была создана для него, раз дух отозвался». Эти слова отозвались каким-то непонятным ощущением в груди. Внутри будто что-то треснуло, разорвалось. Во рту пересохло, а дыхание перехватило. За спиной хлопнула парадная дверь. Послышались гулкие шаги, вторящие ударом сердца. Затем зазвучал голос Эмбер — И, по-моему, ей отвечал Адриан. ох не хотелось с ним сейчас встречаться. Вцепилась в ручку двери и развернулась к коту. «Я никакая не истинная. Я фальшивка, если ты помнишь. И всё, что ему от меня нужно — одно воспоминание», — шикнула коту и скользнула в гардеробную. Вот я и сказала это вслух. «Всё, чего добивается Адриан — воспоминания». А я для него — просто преграда на его пути к мести за события прошлого. Поцелуй, объятия, вчерашний разговор — ничего не значат для него и не должны значить для меня. Что вообще такое эта истинность? Как её можно воспринимать всерьёз? Ну, по крайней мере, в моём случае. По крайней мере, я пыталась себя в этом убедить. Гардеробная была ярко освещена огромной люстрой, сияющей под потолком. Здесь я уже была в первый день, но сегодня внутри всё выглядело иначе. Все платья и наряды, которые мне удалось увидеть в прошлый раз, исчезли. Полки и вешалки пустовали. Зато напротив окна, на манекене, красовалось шёлковое струящееся платье цвета морской волны с длинными рукавами, расшитое искрящимися камнями по лифу и талии. Вокруг него расхаживала девушка в жёлтом платье с оборками и кружевами. Она вчера была в салоне той столичной модистки, имени которой я не запомнила, разумеется. «Сейра Райген, доброго дня!» Девушка развернулась, тряхнув копной светлых волос, и заученно улыбнулась. «Я Кэрол, надеюсь, вы меня помните. По просьбе Сейра и Маргарет мы подготовили для вас парадное платье в кратчайшие сроки. Доброго дня, спасибо. Эта новость не может не радовать». Несколько обречённо вздохнула, вновь представляя часы подготовки к выходу в свет. «Я помогу вам с примеркой», — с готовностью заговорила Кэрл. « «Да уж, помощь не помешает. Потому что в количестве подъюбников можно было запутаться, а полукорсет мне точно было не зашнуровать самостоятельно. Всё это произведение швейного искусства выглядело восхитительно, но было крайне неудобно и непрактично». И стоило мне только приступить к переодеванию, как кэрл замерла, испуганно разглядывая кожу на руке. Она и правда выглядела скверно. Вчера чешуйки ещё было возможно скрыть. «Это аллергия», — брякнула я, пряча руку за спиной. «Съела что-то, скоро пройдёт». Спустя мгновение кэрл чуть заторможенно кивнула и, вновь навесив на лицо улыбку, принялась помогать с платьем. Спустя минут десять пытка наконец закончилась. Кружевные рукава отлично скрывали чешуйки. Корсет немного сдавливал ребра. Объёмная юбка сковывала движение. «Вы прекрасны, Сейра Рагин. Платье даже подгонять не нужно», — заговорила Кэрол, застёгивая последнюю застёжку на спине. Сделала шаг вперёд в сторону зеркала. И в этот момент будто кто-то с силой ударил меня в грудь, выбивая кислород из лёгких. Попыталась вновь сделать вдох. Зажмурилась. И в этот момент земля будто ушла из-под ног. А в следующее мгновение кожу опалила жаром. Распахнула веки и обнаружила, что гардеробная исчезла. Пропало и платье. Я стояла посреди коридора больницы в своём летнем сарафане прямо напротив хорошо знакомой двери. Всё вокруг вообще было таким привычным, земным. Что? Но как? Каким образом я вернулась? Валерия расторгла договор? Впрочем, какая разница? Рванула вперёд, потянула на себя дверь и очутилась в больничной палате. Прямо напротив двери стояла кровать, рядом с ней кресло. Всё так же, как я помнила. И на кровати полулёжа расположился отец, бледный, осунувшийся. Он не изменился совершенно. Сердце сжалось, а горлу подкатил ком. «Значит, валерий меня обманула?» Хотя чего удивляться? «Папа, пап, я здесь!» «Ты не моя дочь и никогда не была ею!» Отец поднял взгляд, и у меня язык к небу прилип. В его глазах не было жизни, не было ничего родного, знакомого. «Я знаю, я хотела поговорить!» — сделала шаг навстречу. «Пап!» Мои слова утонули в звоне, по палате прокатилась вспышка, И вот уже вокруг кровати появились Сей-Рэи в тёмно-синих мундирах, среди которых был и командор. Они приближались к отцу, и было в их движениях что-то зловещее. Кровь застыла в жилах, бросилась вперёд. Но следом... В одно мгновение всё пространство вокруг заполонил ослепительный огонь. Он был всюду, заполнил каждый миллиметр вокруг. «Запомни, ты не должна была рождаться». Родной голос звучал глухо. «А теперь драконы убьют меня. Это всё твоя вина». «Остановитесь! Стойте!» «Нет-нет-нет, это невозможно!» Ноги подгибались, сердце выпрыгивало из груди. Я изо всех сил пыталась к нему приблизиться, но с каждым моим шагом отец становился всё дальше, а я бежала всё быстрее, глаза слезились от дыма. Вокруг стало темно. «Ты слышишь меня?» Чей-то чужой голос прорезал воспалённое сознание. «Это нереально, Ника!» «Какой-то удар, хруст ткани, чьи-то руки обхватывают меня, оттягивают!» «Нет, я должна быть там!» «Услышь меня!» Голос стал громче. «Адриан, это командор. Он здесь, и я здесь!» Распахнула веки и попыталась отдышаться. Всё вокруг по-прежнему казалось каким-то нереальным. Надо мной склонился встревоженный Адриан. «Я... да...» — попыталась осмотреться. «Что это было?» «Полагаю, заклятие, материализующее твои страхи, было вплетено в ткань платья». Адриан ответил, всё ещё осторожно сжимая меня в своих объятиях. «Это покушение на твою жизнь. Кто доставил платье сюда?» «О, святой Лоранг!» «Я... я не понимаю», — залепетала Кэрол, о существовании которое я уже успела позабыть. «Это не я, клянусь вам, точно не я. Мне незачем». «Обязательно выясню, кто причастен к покушению на жизнь моей супруги. А вы пока останетесь под стражей». Голос командора звенел от гнева. «Командор?» — Кэрол бормотала дрожащим голосом. Её лицо выровнялось по цвету с белым мрамором на полу. И, по-моему, девушка была близка к истерике. «Командор, я бы никогда не предала вас и ваше доверие». Но договорить ей не дали. Дверь в гардеробную с громким стуком распахнулась. Краем глаза успела заметить, как на пороге появился Дилан и ещё кто-то из Сейреев. Убедившись, что я твёрдо стою на ногах, Адриан осторожно выпустил меня из своих объятий. По обнажённой коже тут же прокатился холодок. И только сейчас я поняла, что стою тут практически голая. Всё ещё, ощущая дрожь в ногах, скользнула за ширму и принялась надевать платье, в котором пришла сюда. «Допроси «Да Сейру». Командор тем временем раздавал указания. «И сними с платья отпечаток магии». «Слушаюсь, Сейр Райген», — открикнулся страж. Из-за ширмы послышались всхлипывания блондинки-модистки, стук её каблучков и звук тяжёлых шагов сейреев. А я, наконец, влезла в платье и перевела дыхание, пытаясь собрать все мысли в кучу. Сначала зачарованный летающий кинжал, потом нападение папеньки в экипаже. Теперь и вовсе меня с ума свести хотели. Третье покушение на мою жизнь за три-то дня. Моя жизнь ещё никогда не была такой насыщенной и непредсказуемой. Но все предыдущие покушения были просто детским лепетом по сравнению с опустошающим, угнетающим ощущением страха. Он липкими волнами прокатывался по коже, заставляя всё внутри замирать. Невозможно было отделаться от ощущения реальности произошедшего. И мне было действительно страшно за отца, кем бы он ни являлся на самом деле. Я не имела понятия, что происходит дома, не знала вообще, жив ли он. И находиться в этом неведении было страшно. Это чёртово заклятие попросту оживило все мои самые потаённые мысли, которые я гнала прочь. Но что, если всё увиденное уже стало реальностью, просто мне не было об этом известно? Ника, что бы ты ни видела под действием заклятия, это не было реально. Адриан заговорил, будто читая мои мысли. Его голос смягчился, а во взгляде читалась тревога. И что-то внутри предательски дрогнуло от этого голоса. «О, очень хотелось бы в это верить», — втянула в себя воздух, ощущая нервную дрожь по телу. Заклятие сводит с ума, материализуя страхи снова и снова. И для магов, и для драконов оно представляет опасность и занесено в список запрещенных. Тот, кто находится под его воздействием, погибает от собственных мыслей. «Покушение на мою жизнь, похоже, уже становится закономерностью». То кровный, так называемый «отец» бросается с ножом, теперь это. «Бернар не был твоим отцом, Ника», — командор мотнул головой. «Стоп, как это? Бернар не мой отец? Как такое возможно?» «Я уже совершенно ничего не понимала. Здесь что, понятие «близнец» означает нечто другое? Не то же самое, что на Земле? Но Валерия носила фамилию Холенберг значит, и я...» «Это не так». Адриан прервал меня. «Твоя мать, Трея Мэнденс, вышла замуж за Бернара уже беременной, чтобы избежать позора. А Бернар просто согласился на выгодные для него условия. И Бернар, как ты понимаешь, был лишь пешкой. Ему было выгодно от тебя избавиться. Но я обязательно выясню, кто стоит за этим. Он понесёт заслуженное наказание. И у меня есть определённые догадки на этот счёт». Голос опять стал жёстким а во взгляде, устремлённом куда-то вдаль, полыхнуло пламя. «Это же кто-то из драконов?» «Полагаю, да». Адриан поджал губы и отвёл взгляд. «Дракон, желающий власти. Дракон, у которого руки по локоть в крови. Он будто знал того, о ком говорит. Но зачем дракону моя смерть? Видишь ли, всё началось очень давно, и я не хочу сейчас обсуждать подробности». Голос Адриана едва заметно дрогнул. «Но скажу лишь, что этот дракон предполагает, кем ты являешься. Полукровка, которая смогла принять силу дракона. Ты — единственная в своём роде, и ты — угроза его планам. Но не думай об этом. Я не позволю причинить тебе вред. Ты слишком много значишь для этого мира и... для меня». Его взгляд изменился. Глаза потемнели, превратились в два изумруда. В одно мгновение он оказался слишком близко. Откинул волосы с моего плеча, провёл пальцами по шее, отчего по коже побежали мурашки. «Но я же просто пустышка», — выдержала взгляд командора, хоть сердце и выпрыгивало из груди. «Это не так. Я хотел тебе кое-что показать». В его руках появилась объёмная папка. «Здесь информация о твоей семье, о твоей богатой родословной. Ты не пустышка и никогда ею не была». «Даже если я родилась здесь...» «Что, если вы ошиблись? Ведь я так и не смогла подчинить силу!» Попыталась отвести взгляд. Но Адриан подхватил большим пальцем мой подбородок, заставляя смотреть ему в лицо. Я не ошибся. Командор потянулся к медальону, а следом цепочка чуть слышно щёлкнула и расстегнулась. «Что? И что всё это значит?» Перевела взгляд на кулон, лежавший на ладони командора и первое, что бросалось в глаза — фиолетовый пульсирующий камень исчез. Остался лишь металл, смутно напоминающий почерневшее старое серебро. Но куда делся камень? Адриан жал медальон в руке, не сводя с меня взгляда. Он тебе больше не нужен. Дух и ты теперь одно целое.